Чем вообще неизвестно чего ждать от Инны? Лариса не сразу догадалась, что Света беременна. А как она могла догадаться? Илья ничего не сказал, Света тоже молчала, но тошнила ее по утрам. Лариса сердилась, что опять занята ванная, а ей на работу собираться. но ну, нельзя же есть все подряд», — выговаривала она бледно-зеленой Свете. «Наверняка или чипсов, или пиццы наелась, вот и результат, любого затошнит». Так, кивала и не спорила. Света стало больше есть, ходила, кусочничала. Хватало то хлеб, то кусок сыра, то еще что-то. Лариса опять сердилась, наступая тапочкой на крошки или садясь на забытое на диване блюдце с засохшим печеньем. «Светочка, ну неужели нельзя на кухне нормально поесть?» ругалась Лариса. «Я же многого не прошу, но просто элементарно убирать за собой». Света кивала. Лариса купила на рынке мясо, поджарила на вечер целую сковородку. А когда пришла вечером, мясо осталось на столовую ложку. «Есть что поесть?» — пришел вечером Илья. «Было. Она все съела», — сказала зло Лариса. Света расплакалась, и тогда-то Илья и рассказал про беременность. Решили аборт не делать, Света рожать хочет. А она подумала, кто будет этого ребенка содержать. Лариса кричала уже не от злости, а от страха. «И...» «Да, банальной зависти!» «Я буду», — ответил Илья. «Да ты сам еще ребенок! Мы справимся!» «Кто это мы?» «Ну, я!» «Илюш, ну так нельзя! Это неправильно!» «Ларис, в любом случае, уже поздно. Срок большой!» «Ну, почему же я ничего не заметила раньше?» Илья пожал плечами, а Ларисе стало совсем тяжело. «Казалось, что у нее тоже начались проблемы с нервами, как у Инны». Она не знала, как реагировать на беременную девочку, с которой вынуждена жить под одной крышей. Она вообще не знала, как вести себя с беременными. Илья купил Свете джинсовый комбинезон на пуговицах по бокам. Та из него не вылезала. Лариса считала, что это издевательство. Кто придумал эти джинсовые комбинезоны? И почему в них ходят все беременные, как в униформе? С другой стороны, когда Света дома носила спортивные штаны и старую футболку, Ларисе вообще становилось плохо от вида торчащего, туго обтянутого кожей живота. Илья устроился на работу барменом, нашел еще какой-то приработок. «Ларис, ты не можешь со Светой сходить в консультацию?» — попросил он однажды. «А сама она не может?» «Может, но мне так будет спокойнее». «Ладно». Лариса отводила Свету в консультацию, сидела с ней в очереди, общалась с врачами. Врачи думали, что Лариса старшая сестра или тетка. «Вы родственница спрашивали врачи. «Нет», – отвечала она. Врачи отрывались от бумажек и смотрели с удивлением. «Да, родственница», – отвечала Лариса, – «так было проще». Света читала дамские романы в мягких обложках и разгадывала кроссворды. Больше ее ничего не интересовало. Лариса пыталась ее растормошить. — Светочка, ты уже придумала имя? — Нет. — А ты волнуешься? — Нет. — Ничего не болит? — Нет. — А что Илья говорит? — Ничего. Вот и все разговоры. Беременность была непростой. Врач сказала, что нужно соблюдать постельные режимы, пить лекарства. Света лежала, вставая только в туалет. Лариса бегала с подносом, готовила, приносила с рынка свежие овощи и творог. Одно было хорошо. Их с Ильей совместные посиделки на кухне возобновились. Света рано засыпала, Илья поздно возвращался. В один из таких вечеров Лариса все-таки спросила. «Илюш, а у нее родственники есть?» «Есть. Мать. Где-то под Волгоградом. В возрасте. Поздно родила ее. А больше никого?» «Да не знаю. Вроде бы нет». «А почему мать не приедет? Или Света к ней не поедет? Вы ей звонили, она вообще в курсе?» «Да, звонили, но она не может приехать, да и Светка не хочет. Я не знаю, а что?» «Да нет, ничего. А ты своей маме сказал?» «Да нет, а зачем?» «Ну, не знаю, она станет бабушкой. Не уверен, что она обрадуется, а она вообще, мне кажется, ничего не понимает». Оленя и Ивана ты говорил? Нет, им-то какое дело до этого? Понятно. Никому ни до чего нет дела, а я крайняя. Мы можем уехать. Да-да, я знаю, мы это уже проходили. А ты-то сам что думаешь?